Глава седьмая От Министерства финансов до зданий Сената было ровно две мили, и Фролих всю дорогу прижимала к уху мобильник. Погода стояла пасмурная, движение оказалось довольно интенсивное, и ехать приходилось медленно. Она остановила машину у белого тента на первой улице и одновременно щелкнула крышкой телефона. «А ребята из Министерства труда разве не могут к нему приехать сами?» — спросил Ричард. «Тут вопрос политический», — покачала головой Фролих. «В Министерстве грядут перемены, и со стороны Армстронга тактичнее было бы самому проявить инициативу. А почему он хочет идти пешком?» «Потому что любит гулять на свежем воздухе. Кроме того, он очень упрямый». «Куда он должен идти?» «Чуть меньше полумили в ту сторону», — она указала на запад». «Шестьсот или семьсот ярдов через Капиталистскую площадь!» Он позвонил в министерство. Или оттуда ему? «Он. Информация о переменах скоро просочится, поэтому Армстронг постарается сообщить плохие новости сам. Остановить его сможете?» «Теоретически, да», — ответила она. «Но делать этого очень не хочу. Сейчас я бы не желала вступать с ним в разборки». Ричард посмотрел в зеркало заднего вида. Не увидел ничего, кроме хмурого неба и мчащихся по Конститьюшн-веню автомобилей. «Так пусть идет себе», — сказал он. Он же позвонил в министерство. Никто не пытался его выманить. Никакой ловушки тут нет. Фролих посмотрела вперед сквозь лобовое стекло, повернула голову в сторону Ричарда и посмотрела мимо него в окно на брезент. Открыла крышку мобильника и снова заговорила с коллегами. Звучало много аббревиатур и жаргона, поэтому Ричард мало что разобрал. Закончив разговор, Фролих щелкнула крышкой мобильника. «Вызовем городской вертолет», — сказала она. «Он полетит низко, чтобы было заметно. Армстронг пройдет мимо армянского посольства, поэтому выставим там дополнительных полицейских. Чтобы не привлекать внимания, они смешаются с толпой. Я поеду за ним по Ди-стрит в 50 ярдах позади, а вы пойдете впереди и будете смотреть в оба». «Когда он появится?» «Минут через десять. Двигайтесь прямо, потом сверните налево». «Хорошо», — сказал он. Она завела машину и подала немного вперед, чтобы освободить Армстронгу выход на тротуар. Ричард застегнул куртку и выбрался из автомобиля на холод. Пошел сначала по первой улице, потом свернул налево на Си-стрит. Впереди на Делавер-авеню сновали автомобили, а дальше за ней виднелась Капитолийская площадь. Низкие деревья с голыми ветками и пустые бурые лужайки, посыпанные щебенкой дорожки. Посередине — фонтан, справа — водоем. Слева и чуть дальше — что-то вроде памятного обелиска, неизвестно в чью честь. Уворачиваясь от машин, Ричард перебежал через Делавер-авеню, вышел на площадь. Под ботинками захрустела щебенка. Было очень холодно, и Ричару казалось, что под тонкими подошвами вместе с камешками перекатываются куски льда. Он остановился недалеко от фонтана, огляделся и остался доволен. На севере открытая площадка с выставленными полукругом флагами штатов. Еще какой-то памятник и громада Union Station. На юге ничего, кроме самого здания Капитолия, расположенного в на Конститюшен-Авеню. Впереди, на западе, еще одно здание. Предположительно, это и есть Министерство труда. Он обошел фонтан, внимательно оглядываясь по сторонам, но ничего подозрительного не увидел. Укрыться практически негде, удобных окон поблизости нет. В парке есть люди, но ни один разумный наемный убийца не станет околачиваться там целый день, рассчитывая, что у жертвы ни с того ни с сего поменяется график. Ричард двинулся дальше. «Си-стрит» продолжается на той стороне площади, как раз напротив обелиска. Выглядит он просто как вертикально поставленная плита. Указатель со стрелкой сообщает «Мемориал Тафта». «Си-стрит» пересекает Нью-Джерси-авеню, а потом Луизиана-авеню. Есть пешеходные переходы, движение интенсивное. В ожидании зеленого света Армстронг какое-то время простоит на светофоре. Впереди слева посольство Армении». Перед зданием тормозит полицейская патрульная машина. Прижимается к обочине, из нее выходит четверо полицейских. Ричард услышал далеко позади шум вертолета. Обернувшись, увидел, что вертолет на небольшой высоте летит на северо-запад, обходя запретную зону воздушного пространства вокруг Белого дома. «Министерство труда прямо впереди. Вокруг слишком много опасных боковых дорожек». Ричард пересек Си-стрит, по северному ее тротуару отошел на 50 ярдов назад, чтобы видеть площадь. Подождал. Вертолет висел в воздухе достаточно низко, чтобы его было видно, но не настолько, чтобы тарахтение его мотора оглушало. Из-за угла выехала машина Фролих, издали она казалась крошечной. Остановившись у обочины, Ричард ждал. Заодно наблюдал за прохожими. В основном все они куда-то спешили, чтобы слоняться без дела было холодновато. С другой стороны фонтана Ричард заметил группу мужчин. Шестеро — в темных пальто, а в центре — седьмой, одетый в плащ цвета хаки. Они шли по дорожке, посыпанной щебенкой. Двое агентов двигались впереди, настороженно глядя по сторонам. Остальные перемещались тесной группой. Мужчины прошли мимо фонтана и направились к Нью-Джерси-авеню. Постояли перед светофором. Армстронг был без головного убора. Его волосы трепал ветер. Мимо проносились машины, никто не обращал на идущих никакого внимания. Водители и пешеходы существуют в совершенно разных мирах, подтверждая тем самым гипотезу об относительности времени и пространства. Фролих держалась от группы на расстоянии. Ее автомобиль с работающим в холостую двигателем серотливо стоял у обочины ярдах в 50. Светофор дал пешеходам зеленый, и Армстронг со своей командой двинулся дальше» пока все нормально, кажется, операция проходит успешно. Но потом вдруг что-то пошло не так. Сначала порыв ветра сдвинул полицейский вертолет чуть-чуть в сторону. Армстронг и агенты были уже на полпути к узкому треугольному участку между Нью-Джерси-авеню и Луизиана-авеню. Как вдруг ярдах в десяти от них одинокий пешеход сделал нечто совершенно неожиданное. Мужчина средних лет удой, словно от систематического недоедания, бородатый, длинноволосый и нечесанный, одет в засаленный от времени плащ с поясом. На долю секунды он замер, потом неожиданно бросился к Армстронгу размашистыми пружинищами шагами. Широко оскалившись, он нелепо размахивал руками. Двое ближайших агентов охраны сразу рванули вперед, чтобы успеть его перехватить, а остальные четверо отступили назад и столпились вокруг Армстронга. Охранники толкались и суетились, пока все шестеро не оказались между сумасшедшим и Армстронгом. И в итоге с тыла вице-президент остался полностью уязвим. «Отвлекающий маневр», — подумал Ричард, разворачиваясь на 180 градусов. «Ничего подозрительного. Ничего и нигде. Лишь городской пейзаж, неподвижный, холодный и равнодушный. Он быстро просмотрел все окна. Никакого движения, никаких бликов». Ничего, вообще ничего. Глянул на машины, едут своей дорогой и едут быстро. Ни одна не снижает скорости. Ричард повернулся обратно и увидел, что сумасшедший уже лежит на земле. Двое агентов его удерживают, а еще двое с пистолетами их прикрывают. Автомобиль Фроллих набрал скорость и быстро вошел в поворот. Резко остановился у обочины, и двое агентов протащили Армстронга по тротуару и усадили на заднее сиденье. Но с места машина не тронулась. Так и стояла, пока остальные автомобили ее объезжали. Вертолет вернулся на точку, немного сбросив высоту, чтобы оттуда было лучше видно, в чем дело. Винты с шумом молотили по воздуху. Но ничего страшного не произошло. Армстронг выбрался из машины. В сопровождении двух агентов направился к лежащему на земле нарушителю спокойствия. Опустился перед ним на корточки. Уперся локтями в колени. Кажется, стал что-то говорить. Не заглушая мотора, Фролих вышла и присоединилась к нему. Поднесла Карту руку и что-то скомандовала в микрофон. Через мгновение из-за угла выскочила патрульная машина городской полиции и остановилась позади автомобиля Фролих. Выпрямившись, Армстронг смотрел, как двое агентов с пистолетами тащат мужчину к патрульной машине и запихивают на заднее сиденье Полицейская машина уехала, Фролих вернулась в субурбан, эскорт снова занял позиции рядом с Армстронгом и вся группа двинулась дальше к Министерству труда. Над ней по воздуху медленно плыл вертолет. Вице-президент и агенты наконец пересекли Луизиана-авеню. Ричард перешел эту улицу в обратном направлении и подбежал к машине Фролих. Она сидела в кресле водителя и смотрела Армстронгу вслед. Ричард постучал по стеклу, и она удивленно обернулась к нему. Узнав Ричера, Фролих с жужжанием опустило стекло. Вы в порядке? спросил он. Кажется, я спятила. Она снова глянула на удалявшегося Армстронга. Что это был за тип? Да просто какой-то прохожий. Будем разбираться, конечно, но уже сейчас могу точно сказать, что он никак с письмами не связан, никоим образом. Если бы сообщение отправлял этот тип, от бумаги до сих пор несло бы виски. Армстронг хотел с ним поговорить. Сказал, что очень ему сочувствует, а потом настоял на продолжении прогулки. Он просто спятил, как и я, потому что позволила ему это сделать. Он и возвращаться собирается пешком. «Скорее всего. Ричард, как же сейчас не хватает дождя? Почему, когда позарез нужен дождь, он не идет? Хороший ливень через час нам бы не помешал». Ричер взглянул на небо. «Все такое же серое и холодное». Но облака высоко, и осадков не сулят. В ближайшее время будет сухо. «Вы должны ему все рассказать», — посоветовал Ричард. Покачав головой, она повернулась к нему. «У нас так делать просто не принято. Тогда пусть сейчас кто-нибудь из его сотрудников срочно позвонит Армстронгу, придумает очень срочное дело, и ему, хочешь не хочешь, придется ехать обратно». Она снова покачала головой, — «Процесс передачи власти полностью под его контролем. Он задает темп. Только он сам может объявить какое-то дело срочным». «Тогда скажите, что нужно провести очередную тренировку охраны. Мол, новая тактика или что-нибудь в этом роде». «А это мысль». Фролих одобрительно посмотрела на него. «У нас все равно пока еще как бы время разминки. Имеем право с ним потренироваться. Вполне возможно». «Попробуйте», — сказал Ричард. Тем более, что путь обратно опаснее, чем туда. За пару часов вполне можно разведать, что обратно Армстронг тоже двинется пешком. Садитесь, предложила она, наверное, совсем замерзли. Он обошел автомобиль спереди и забрался на пассажирское сиденье, расстегнул молнию на куртке, чтобы теплый воздух из печки поскорее добрался до тела. Они наблюдали за Армстронгом и его подручными, пока все они не скрылись в Министерстве труда. Фролих немедленно позвонила на работу. Распорядилась, чтобы ей сразу же доложили, когда Армстронг соберется обратно. Потом выжила сцепление, включила передачу и покатила на юго-запад, в сторону восточного крыла Национальной галереи. Повернув налево, она проехала мимо зеркального пруда Капитолия. Затем повернула направо, на Индепенденс-авеню. «Куда едем?» — спросил Ричард. «Да особенно некуда», — ответила она. «Просто пытаюсь убить время» а заодно решить, стоит ли уволиться сегодня же или насиловать себе мозг дальше. Они проехали мимо ряда музеев, и потом она свернула налево, на 14-ю улицу. Справа, между ними и приливным бассейном, выселось большое серое здание бюро гравировки и печати. Напротив главного входа Фролих притормозила и съехала к обочине. Заглушила двигатель, поставила машину на ручной тормоз. Посмотрела на одно из высоких офисных окон. «Джо часто проводил там время», — сказала она. «Еще когда разрабатывали проект новой 100 долларовой купюры. Говорил, что раз ему придется защищать банкноту от подделок, он должен внести свой вклад в ее создание. Как давно это было?» Она запрокинула голову. Ричару открылся изящный изгиб ее шеи, тонущий в проеме открытой рубашки. Он молчал. «Иногда я сюда приходила, чтобы с ним встретиться», — продолжала она. «А еще...» Мы встречались на ступенях мемориала Джефферсона. По вечерам часто допоздна гуляли вокруг пруда. Весной или летом. Ричард посмотрел вперед и еще чуть правее. Мемориал припал к земле среди голых деревьев. В неподвижной воде было ясно видно его отражение. «Понимаете, я любила его», — произнесла Фролих. Ричард продолжал молчать. Просто смотрел на ее лежащую на руле ладонь и на запястье. Такое тонкое и кожа идеальная. Летний загар поблек, но еще угадывается. «Вы очень на него похожи», — сказала она. «Где он жил?» — спросил Ричард. вы сами разве не знаете?» — бросила на него взгляд Фролих. «Вряд ли он мне рассказывал». В машине с работающим на холостом ходу двигателем повисла тишина. «У Джо была квартира в Уотергейте», — сказала она наконец. Снимал. Она кивнула. Почти без мебели, выглядело совсем голой, словно временное пристанище. Так оно и было. Ричеры не имеют собственного жилья и вряд ли когда-нибудь имели. У родственников вашей матери была собственность, какие-то поместья во Франции. «Правда? Вы этого не знаете?» Он пожал плечами. «Знаю, конечно, что они были французы, но не уверен, что когда-нибудь слышал про их недвижимость». Фролих сняла машину с тормоза, глянула в зеркало заднего вида, нажала на газ и снова влилась в поток автомобилей. «У вас с братом странные представления о том, что такое семья», — произнесла она. «Это уж, черт возьми, точно». «Нам такие представления оказались нормальными», — отозвался он. «Мы с братом думали, что все семьи такие». В повисшей затем тишине салона прозвучала негромкая трель. У Фролих зазвонил мобильник». Фролих послушала, сказала «хорошо» и захлопнула крышку. «Нигли», — объяснила она, — закончила с уборщиками. «Чего-нибудь добилась?» «Не сказала, сообщит в офисе». Фролих развернулась в южной части национальной аллеи и поехала на север по 14-й улице. У нее снова зазвонил телефон. Одной рукой она прижимала мобильный куху, второй рулила. Ничего не сказав, захлопнула крышку, окинула взглядом поток машин впереди. «Армстронг готов возвращаться», — объявила она. «Попробую заставить его поехать со мной. Высажу вас в гараже». Она съехала по пандусу и на секунду остановилась, как раз чтобы Ричард успел выскочить. Потом развернулась в забитом машинами пространстве и двинулась обратно. Ричард отыскал дверь с окошком, армированным проволочной сеткой, и по лестнице вышел в холл с единственным лифтом» поднялся на нем на третий этаж и увидел, что Нигли ждет его, сидя в кожаном кресле в приемной. «Стайвисонт у себя?» — спросил Ричард. «Куда-то вышел», — покачала головой она. «Кажется, недалеко, в Белый дом. Хочу посмотреть на ту камеру». Мимо стойки дежурного они двинулись вглубь этажа и оказались в квадратной приемной перед кабинетом Стайвисонта. Секретарша сидела на рабочем месте, перед ней стояла открытая сумочка — В одной руке она держала крошечное зеркальце в черепаховой оправе, в другой — губную помаду. В таком виде она гораздо больше походила на обычного человека. Знаток своего дела, это, само собой разумеется, но вместе с тем — милая старушка. Заметив их приближение, она словно смутилась, что ее застали за таким занятием, и быстро убрала косметические принадлежности. Ричард поверх головы секретарши посмотрел на камеру наблюдения, а Нигли — на дверь кабинета Стайвисонта. Потом она перевела глаза на саму женщину. «Вы помните то утро, когда в кабинете появилось сообщение?» — спросила она. «Ну, конечно, помню», — ответила секретарша. «Почему тогда мистер Стайвисон оставил свой портфель здесь, у вас на столе?» Секретарь на мгновение задумалась, потом ответила. «Потому что это был четверг». «А что у него происходит по четвергам? Какое-нибудь раннее совещание?» «Нет-нет, по вторникам и четвергам его жена уезжает в Балтимор». «И как это связано?» «Там, в больнице, у нее волонтерская работа». Нигли посмотрела пожилой женщине прямо в глаза. «А при чем здесь портфель ее мужа?» «Она добирается туда на машине», — ответила секретарша. «На их машине. Семья только одна». «Служебного автомобиля у мистера Стайвисонта нет, потому что оперативной работой он больше не занимается, и поэтому до офиса доезжает на метро». Нигли, непонимающе уставилась на женщину. «Вы имеете в виду подземку?» Секретарша кивнула. «По вторникам и четвергам мистер стайвисант берет с собой особый портфель, поскольку в вагоне метро его приходится ставить на пол, а свой обычный портфель босс бережет, не хочет, чтобы он пачкался». Нигли не шевелилась. Ричард вспомнил видеозапись. В среду Стависон уезжает поздно вечером, а в четверг возвращается на работу рано утром. «Что-то я не заметил разницы», — проговорил он. «По мне, что в среду, что в четверг портфель был один и тот же». «Да-да, они совсем одинаковые», — с готовностью закивала секретарша. «Та же самая марка, та же самая модель. Босс бы не хотел, чтобы люди об этом догадались. Но один портфель у него для автомобиля, а другой — для метро». «Ну почему?» «Он терпеть не может грязь. Думаю, он ее даже боится. И по вторникам и четвергам никогда не берет портфель для метро с собой в кабинет. Оставляет его здесь на весь день. И если ему что-то оттуда понадобится, я сама приношу. Если на улице дождь, он и обувь здесь оставляет, будто его кабинет — это японский храм». Нигли посмотрела на Ричера. Поморщилась причуда конечно, но вполне безобидное», — сказала секретарша и понизила голос, будто боялась, что ее могут услышать в Белом доме. «И, на мой взгляд, совершенно излишняя осторожность. Всем известно, что Вашингтонское метро — самое чистое в мире». «Ну и хорошо», — кивнула Нигли. «Хотя очень странно, конечно». «Безобидное причуда повторила секретарша. Потеряв интерес к этой теме, Ричард зашел за спину пожилой женщине и присмотрелся к пожарной двери. На уровне пояса здесь имелась нажимная планка из нержавеющей стали, как, несомненно, требовалось согласно городским строительным нормам. Ричард надавил на нее пальцами, и она послушно, с негромким щелчком подалась. Он нажал чуть сильнее, планка сложилась, упершись в крашеное дерево, и дверь распахнулась. Тяжелая, сделанная из огнеупорных материалов, она держалась на трех больших и крепких стальных петлях. Ричард вышел на довольно тесную квадратную лестничную площадку. Бетонные ступени, гораздо новее, чем каменная кладка здания, вели на верхние этажи и спускались к выходу на улицу. Они были оборудованы стальными перилами. Под стеклянными колпаками в проволочных сетках тускло горели аварийные светильники. Очевидно, в ходе капитального ремонта в задней части здания специально было выделено узкое пространство для устройства полноценной системы аварийно-пожарного выхода. С обратной стороны двери имелась обычная ручка, которая приводила в действие ту же защелку, что и нажимная планка. Тут же находилась и замочная скважина, но дверь оставалась незапертой Ручка поворачивалась совсем легко. «Резонно», — подумал Ричард. «Здание в целом было надежно защищено». Изолировать каждый этаж не требовалось. Он закрыл, постоял секунду-другую в полумраке лестничной площадки. Повернул ручку, снова открыл дверь и шагнул обратно в светлое помещение секретарской. Поднял глаза к камере наблюдения. Она находилась прямо над его головой и была развернута таким образом, что, сделай он второй шаг, попадет в поле зрения объектива. Ричард шагнул вперед, дверь за его спиной закрылась. Снова посмотрел на камеру. Она уже должна зафиксировать его присутствие. А до двери Стайвисонта еще более восьми футов. «Послание подложили уборщики», — сказала секретарша. «Больше некому». Зазвонил телефон, и она, вежливо извинившись, взяла трубку. Ричард с Нигли вышли и пробрались по лабиринту коридоров к кабинету Фролих. Там было тихо, темно и пусто. Нигли включила свет и села за стол». Другого стула не оказалось, и Ричард устроился на полу, вытянув ноги и прислонившись спиной к стенке шкафа. «Расскажи-ка мне про уборщиков», — попросил он. Мигли отбарабанила пальцами по столу какой-то замысловатый ритм. Щелканье ногтей чередовалось с негромкими, мягкими ударами подушечек. «Им назначили адвокатов», — ответила она. «Министерство прислало по одному на каждого. Всем объяснили их права, полная защита прав человека». Расчудесно, как считаешь? Настоящее гражданское общество. Круто, и что они тебе рассказали? Да ничего особенного, ушли в себя, упрямые до жути, но и до жути переживают, чувствуют, что находятся между молотом и наковальней. Явно очень боятся сказать, кто велел подложить бумагу, и также сильно боятся потерять работу, а то и в тюрьму загреметь. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Зрелище было тягостное. «Ты упоминала имя Стайвесанта. «Конечно, громко и отчетливо. Имя им, конечно, известно, но я не уверена, что они знают, чем конкретно этот человек занимается. Они работают по ночам, видят только пустые кабинеты. С людьми не сталкиваются, и его имя на них никакого впечатления не произвело. Впрочем, на них вообще ничего не производило впечатление. Сидели перепуганные до смерти, ели глазами своих адвокатов и молчали». «Теряешь навыки. Насколько помню, когда-то ты любого могла заставить плясать под свою дудку». «Говорила же, что старею», — кивнула она. «Никак не получалось с ними справиться. Впрочем, там и адвокаты старались вовсю. Да и вообще гражданская система правосудия ужасно раздражает. Никогда не чувствовала себя настолько оторванной от реальности». Ричард ничего не сказал. Посмотрел на часы. «И что теперь?» — спросила Нигли. «Будем ждать». Ответил он. Ожидание тянулось медленно. Фролих вернулась только через полтора часа и сообщила, что до своего кабинета Армстронг добрался благополучно. Она все-таки уговорила его ехать с ней в машине. Сказала, что всем сердцем разделяет его желание ходить пешком, но отметила, что его команде надо кое-что отработать и лучшего времени, чем сейчас, для этого не найти. Фролих добилась своего, Армстронгу начало казаться, что он ведет себя как какая-нибудь капризная примадонна, чего вице-президенту совсем не хотелось. Он с готовностью забрался в автомобиль. Переход по брезентовому туннелю до Сената обошелся без происшествий. «Теперь сделайте несколько звонков», — посоветовал Ричард. «Проверьте, не случилось ли где чего-нибудь такого, о чем нужно было знать». Сначала Фролих связалась с полицией округа Колумбия. Ей перечислили стандартный список городских преступлений и правонарушений, но ни одно из них нельзя было характеризовать как демонстрацию уязвимости Армстронга. Потом позвонила в участок, где держали напавшего на вице-президента сумасшедшего, и выслушала длинный отчет о злоумышленнике. Повесив трубку, Фролих покачала головой. «Парень не имеет к письмам никакого отношения», — сказала она. «В полиции его прекрасно знают». «Интеллект ниже восьмидесяти, алкоголик, спит на улице, едва умеет читать, отпечатки пальцев не совпадают. На него длиннющее досье, бедняга набрасывается на всякого, чью фотографию видит в газетах, которыми укрывается. Какое-то психическое расстройство. В общем, о нем можно забыть». «Прекрасно», — сказал Ричард. Затем Фролих открыла базу данных Национального центра информации о преступлениях, чтобы просмотреть последние записи. Они поступали со всех концов страны со скоростью более одной в секунду, быстрее, чем она успевала читать. «Безнадежно», — заключила она, — «придется ждать до полуночи». «Или до часа», — заметила Нигли. «Демонстрация может случиться, например, в Бисмарке, а там время отстает от Вашингтонского. Обстреляют, скажем, дом Армстронга или камень бросят в окно». Ролих позвонила в полицию Бисмарка и попросила немедленно сообщать обо всем, что хоть отдаленно может иметь отношение к Армстронгу. Потом с той же просьбой обратилась в полицию штата Северная Дакота и в отделение ФБР по всей стране. «Может, ничего и не случится», — сказала она. Ричард отвел взгляд в сторону. «Лучше надеяться на обратное», — подумал он. Около семи часов вечера офисный комплекс постепенно стал затихать. Большинство людей в коридорах двигались только в одну сторону — к парадному выходу. Все уже были в плащах, в руках сумки или портфели. «Вы выписались из отеля?» — спросила Фролих. «Да», — ответил Ричард. «А я нет», — сказала Нигли. «Терпеть не могу ночевать в гостях». Слегка опешив, Фролих секунду молчала — Но Ричард нисколько не удивился. Нигли любила одиночество. Такой уж характер. Всегда старалась держаться особняком. Вот только причин этого он не знал. «Ладно», — сказала Фролих, — «но пока нам надо взять тайм-аут. Отдохнем, а позже соберемся. Сначала давайте развезу вас, ребята, а потом попробую доставить Армстронга домой в целости и сохранности». Они все вместе спустились в гараж. Фролих отвезла Нигли в «Отель?» Ричард проводил ее до стойки старшего коридорного, где попросил вернуть ему купленную в Атлантик-Сити одежду. Она была упакована вместе со старыми ботинками, зубной щеткой и бритвой в черный мешок для мусора, который он взял с тележки горничной. На носильщика это не произвело никакого впечатления. Он, как ни в чем не бывало, донес пакет до автомобиля Фроллих, где Ричард дал ему доллар. Потом устроился рядом с Фроллих, и они поехали дальше. Было холодно, темно и сыро. Дорогу запрудил транспорт. То и дело они застревали в пробках. Вереница красных тормозных огней впереди, вереница ярко-белых фар ползет навстречу. Двигаясь к югу, они пересекли мост на одиннадцатой улице и, петляя по лабиринту улиц и улочек, добрались до дома Фролих. Она поставила машину во второй ряд, не выключая двигателя, повозилась со связкой ключей, сняла один с кольца и протянула ему. «Через пару часов вернусь», — сказала она. «Чувствуйте себя как дома». Ричард, взяв свой мешок, вышел из машины, а потом постоял, глядя ей вслед. Автомобиль повернул направо, сделал крюк, возвращаясь на север, и, переехав уже через другой мост, исчез из виду. Ричард пересек тротуар, подошел к дому и отпер входную дверь. Внутри было темно и тепло, пахло ее духами — Он закрыл дверь и нащупал выключатель. В желтом абажуре, стоящей на невысоком комоде лампы, загорелась маломощная лампочка. Она давала мягкий приглушенный свет. Ричард положил рядом с ней ключ, бросил мешок возле ведущей наверх лестницы и шагнул в гостиную. Включил свет, прошел на кухню. Огляделся. За дверью обнаружилась лестница в подвал. Он на секунду замер, почувствовав знакомый зуд любопытства. Оно стало рефлекторной реакцией, укоренилось так глубоко, что ощущалось столь же естественным, как потребность дышать. Но разве благовоспитанный гость станет обыскивать дом отсутствующего хозяина, даже если это просто давняя привычка? Конечно, нет, но удержаться Ричард все-таки не смог. Он спустился по лестнице, на ходу щелкая выключателями. Подвал представлял собой довольно мрачное помещение с голыми бетонными стенами. Тут стояли печь и аппарат для очистки воды, стиральная машина и электросушилка, стеллажи у стен, старые чемоданы и прочие нагроможденные кучами хлам. Существенного — ничего. Ричард выключил свет, поднялся по ступенькам. Напротив лестницы около входа на кухню находилось еще одно закрытое помещение. Слишком большое для стенного шкафа, но слишком маленькое, чтобы назвать его комнатой. Возможно, изначально здесь была кладовка. Теперь тут располагался крошечный кабинет. Он увидел кресло на колесиках, письменный стол и полки. Всему этому было уже по меньшей мере несколько лет. Наверное, куплено в каком-нибудь сетевом магазине, где продают нечто похожее на настоящую офисную мебель. Впрочем, возможно, и в комиссионке. Во всяком случае, царапин и потертостей достаточно. Был здесь и компьютер, тоже довольно старый. От него к струйному принтеру тянулся толстый кабель. Ричард вернулся на кухню. Он осмотрел все места на кухне, куда женщины обычно прячут вещи, и в фаянсовом сотейнике на высокой полке в шкафу обнаружил 500 долларов в разных купюрах. Заначка на черный день. Может, начиналось все как мера предосторожности в преддверии 2000 года, а впоследствии превратилось в привычку. В ящике стола отыскался тщательно спрятанный под стопкой салфеток пистолет Беретто М9 калибра 9 мм. Старый, исцарапанный, кое-где пятна засохшего оружейного масла. Вероятно, армейские излишки, перераспределенные по другим государственным ведомствам. Несомненно, этой моделью пользовалось еще прошлое поколение агентов секретной службы. Пистолет Фроллих был не заряжен. И без магазина. Ричард открыл следующий ящик слева и под кухонной рукавицей нащупал четыре положенных в ряд магазина. Патроны со стандартными пулями. «Что ж, две новости» хорошая и плохая. Размещено умно. Пистолет берешь в правую руку, магазины хватаешь левой. Удобно. Но хранить магазины, забитые патронами, идея не очень. Если они лежат так долго, пружина теряет упругость и не может правильно подавать патроны. Чаще всего патрон заклинивает как раз из-за изношенности пружины, чем по какой-то другой причине — «Лучше хранить пистолет с одним патроном в магазине, а остальные патроны — отдельно. И тогда можно правой рукой стрелять, а левой вставлять патроны в пустой магазин. Медленнее, конечно, чем в идеале, но уж гораздо лучше, чем жать на спусковой крючок и не слышать ничего, кроме глухого щелчка». Ричард задвинул ящики и вернулся в гостиную. Там не обнаружилось ничего интересного, кроме книги с вырезанной внутри полостью. Да и та оказалась пуста. Он включил телевизор. Экран загорелся. Когда-то Ричард был знаком с парнем, который прятал вещи внутри выпотрошенного телевизора. Его квартиру безуспешно обыскивали восемь раз, прежде чем кому-то пришло в голову, что не все в обстановке так очевидно, как кажется на первый взгляд. В коридоре тоже ничего особенного не оказалось. Ничего приклеенного к дну ящиков небольшого комода. И в ванных ничего. И в спальнях. Кроме коробки из-под обуви под кроватью «Фролих». Коробка оказалась полной писем, написанных почерком Джо. Не читая, Ричард положил их на место. Спустился на первый этаж, отнес свой пакет для мусора в комнату для гостей. Решил подождать час, а потом, если она не вернется, перекусить в одиночестве. Снова закажет остро кислый суп и курицу генерала Дзо. В прошлый раз было вкусно. Свои бритвенные принадлежности Ричард положил рядом с раковиной. Одежду из «Атлантик-Сити» повесил в шкаф рядом с оставленными Джо костюмами. Глядя на них, замер на миг, показавшийся ему долгим, но в конце концов наугад выбрал один костюм и снял с вешалки. Когда он вынимал пиджак и брюки из пакета, тот порвался. Со временем пластик стал жестким и хрупким. На ярлычке, прикрепленном к костюму, затейливым шрифтом было вышито какое-то итальянское слово. Такого бренда он не знал. «Тонкая шерсть» темно серого цвета со слабым блеском подкладка из темно красного искусственного шелка почти неотличимого от натурального а может это действительно натуральный шелк пиджак без шлицы он положил его на кровать а рядом пристроил брюки очень простого кроя без стрелок и отворотов ричард вернулся к шкафу и достал рубашку снял с нее полиэтилен белоснежный хлопок без пуговиц на воротнике С внутренней стороны горловины — небольшой ярлычок с двумя именами. Стилизованный подстаринный британский шрифт слишком затеялив, чтобы разобрать, какими именно. Такой-то и такой-то. То ли лондонский производитель эксклюзивных рубашек, то ли одна из подпольных патагонных мастерских. Ткань довольно плотная. Не такая, как у полевой формы, конечно, но вес чувствуется. Он развязал шнурки на ботинках, снял куртку и джинсы, сложил их на стуле. Скинул футболку и нижнее белье. Прошел в ванную комнату и включил душ. В кабинке нашлось мыло и шампунь. Правда, мыло оказалось засохшим, а флакон с шампунем был забит старой мыльной пеной. Очевидно, гостей в ролих принимало нечасто. Он пустил во флакон струю горячей воды, прочистил горлышко. Вымылся с ног до головы, тщательно побрился. Вышел и, оставляя на полу капли, стал искать полотенце. Оно обнаружилось в шкафу. Махровая, толстая и совсем новая. Даже слишком новая, чтобы хорошо впитывать воду. Таким полотенцем можно лишь гонять влагу по коже. Ричард сделал все, что мог, обернул полотенце вокруг талии и пальцами расчесал волосы. В спальне он взял в руки рубашку Джо. Секунду поколебался, но потом все-таки надел. Поднял воротник и застегнул пуговицу на нем. А затем и все пуговицы» открыл дверцу шкафа и посмотрелся в зеркало можно сказать идеально рубашка была словно сшита по его меркам ричард застегнул манжеты длина рукава оказалась в самый раз вертясь перед зеркалом он заметил что в просвете где прежде висел костюм и рубашка виднеется кусочек полки в глубине шкафа на ней аккуратно свернутые вряд лежали галстуки а еще бумажные пакеты из прачечной заклеенные этикетками. Открыв один из них, он обнаружил стопку чистых белых трусов. Открыв другой, увидел сложенные попарно-черные носки. Ричард вернулся к кровати и полностью переоделся в одежду брата. Выбрал темно-бордовый галстук с неброским рисунком. Видимо, тоже британский. Он словно намекал, что носитель его принадлежит к какому-нибудь полковому союзу или объединению выпускников одного из престижных колледжей. Ричард завязал галстук и с хрустом расправил над ним воротник рубашки, надел трусы и носки, влез в брюки, накинул пиджак и расправил плечи, обулся в новые ботинки и протер их салфеткой, снова подошел к зеркалу. Костюм сидел замечательно. Может, рукава и штанины самую малость длинноватые, поскольку ростом он чуть ниже Джо и, может, чуть тесновато, ведь он всегда был немного плотнее брата. Но в целом Ричард выглядел очень эффектно. Казалось, из зеркала на него смотрит совсем другой человек. Старше, внушительнее, серьезнее, больше похожий на Джо. Ричард наклонился и поднял картонную коробку. Тяжелая. Тут снизу послышался шум. Кто-то стоял на крыльце и стучал в дверь. Он поставил коробку и спустился по лестнице. Открыл дверь. Фролих стояла в вечернем тумане с поднятой рукой, собираясь снова стучать. Уличный фонарь освещал ее со спины, и лицо тонуло в тени. «Второго ключа у меня нет», — объяснила она. Ричард отступил назад, и она вошла в дом. Подняла голову и застыла. Пошарив рукой за спиной, закрыла дверь и тяжело привалилась к ней спиной. Фролих неотрывно смотрела на Ричера. «Что у нее в глазах? Потрясение?» Страх, тревога, чувство утраты он не знал. Что? спросил он. Мне показалось... Вы, Джо, объяснила она. Но всего на секунду. Глаза ее наполнились слезами, и она откинула голову, упершись затылком в дверь. Моргая от слез, снова чуть наклонила лицо к нему и совсем расплакалась. Он на секунду замер, потом шагнул вперед и обнял ее. Она уронила сумочку и уткнулась ему в грудь. «Простите меня», — сказал он. «Просто захотелось примерить его костюм». Она не отозвалась, просто стояла и плакала. «Глупо, наверное, получилось», — добавил он. Фролих дернула головой, но он не понял, соглашается она с ним или нет. Она обвела Ричера руками и не отпускала. Он положил ладонь ей на спину, а другой гладил ее волосы. Так они простояли несколько минут. Фролих все боролась со слезами, и вот, наконец, еще два раза всхлипнула и отстранилась. Тыльной стороной кисти вытерла глаза. «Вы ни в чем не виноваты», — пробормотала она. Он не ответил. «Вы стояли передо мной прямо как живой Джо. Этот галстук когда-то купила ему я». «Надо было подумать, прежде чем так делать», — сказал Ричард. Фролих достала из сумочки салфетку, высморкалась, пригладила волосы. «Боже мой!» — произнесла она. «Простите меня», — повторил он. «Не волнуйтесь», — ответила она. «Скоро я успокоюсь, и все будет в порядке». Он промолчал. «Просто вы так хорошо выглядели», — сказала она, — «когда стояли в дверях». Она смотрела прямо на него потом протянула руку и поправила ему галстук. Коснулась того места на рубашке, которая намокло от ее слез. Провела пальцами по лацканам пиджака. Приподнявшись на цыпочки, обхватила руками за шею и поцеловала в губы. — Как хорошо, — сказала она и поцеловала его еще раз, крепче. На секунду Ричард застыл, но потом ответил ей, так же крепко, Губы ее были прохладны, язык энергичен. Он чувствовал слабый привкус помады. Зубы у Фроллих оказались небольшие и ровные. От кожи и волос пахло духами. Одну руку он положил ей на талию, другую — на затылок. Ее грудь прижалась к его груди. Он чувствовал ее ребра под своей крепкой ладонью, короткие волосы между пальцами. Прохладная рука настойчиво гладила ему шею, потом забралась вверх по ежику на голове. Ногти впивались в кожу, его рука на ее талии опускалась все ниже. И вдруг Фролих застыла, словно статуя, отстранилась. Она стояла перед ним, тяжело дыша, глаза были закрыты. Она подняла руку, тыльной стороной кисти поднесла к губам. «Нам не следует этого делать», — сказала она. Ричард посмотрел на нее. «Пожалуй», — согласился он. Она открыла глаза, но говорить ничего не стала. «А что следует?» — спросил Ричард. Фролих сделала шаг в сторону, потом повернулась и направилась в гостиную. «Не знаю», — сказала она через плечо. «Наверное, ужинать. Ты ведь ждал меня?» «Да». Он пошел за ней. «Ждал». «Ты очень на него похож», — сказала она. «Знаю». — отозвался он. «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» «Все то, что ты видела в нем, видишь сейчас и во мне, хотя бы чуть-чуть», — кивнул он. «Но разве ты такой, как и он?» «Он понял, что она подразумевает. Разве вы с ним одинаково смотрели на вещи? Разве у вас были одинаковые вкусы? Разве вас тянуло к похожим женщинам?» «Я же тебе говорил», — ответил он. В чем-то мы с ним похожи, а в чем-то различаемся. Это не ответ. Он умер, сказал Ричард. Это ответ. А если бы не умер, тогда многое было бы по-другому. Предположим, я бы никогда не знала Джо, а о тебе мне стало известно каким-то другим образом. Тогда не факт, что я бы вообще оказался здесь. Но предположим, что все-таки оказался. Он глянул ей в глаза. Глубоко вдохнул, задержал на несколько мгновений дыхание и выдохнул. «Тогда я очень сомневаюсь, что мы с тобой стояли бы сейчас здесь и беседовали об ужине». «Возможно, ты не был бы для меня заменой ему», — сказала она, — «а заменой был бы Джо». Он промолчал. «Все очень уж странно», — вздохнула она, — «нам нельзя этого сделать». «Да», — согласился он, — «нельзя». «Это было очень давно», — сказала она. «Прошло уже шесть лет». «Армстронг в порядке?» «Да», — ответила она. «С ним все в порядке». Ричард промолчал. «Мы с твоим братом расстались, помнишь, я говорила?» — спросила она. «За год до его гибели. Так что я не стала его безутешной вдовой или кем-то вроде того». Ричард продолжал молчать. «Да и ты не похож на убитого горем брата», — продолжила она. «Ты же его почти не знал». «И ты из-за этого на меня злишься?» «Он был очень одинок», — кивнула Фролих. «Он нуждался в близком человеке. Так что да, немного злюсь». «А я совсем не немного». Она ничего не ответила, подняла руку, посмотрела на часы. Это показалось ему странным, и он посмотрел на свои. Стрелки показывали ровно половину десятого, коридоре из раскрытой сумки Фроллих заверщал мобильник. В тишине дома звонок прозвучал очень громко. «Это мои люди из дома Армстронга», — объяснила она. «Будут докладывать, как дела». Она вышла в прихожую, взяла трубку. Молча выслушала, дала отбой. «Все тихо», — сообщила она. «Я приказала звонить каждый час». Ричард кивнул. Она смотрела куда угодно, только не на него. «Все прошло». «Опять заказать китайской еды?» — спросила она. «То же самое. Мне будет в самый раз», — ответил он. Она отправилась на кухню, оттуда по телефону сделала заказ и ушла наверх, чтобы принять душ. Ричур остался ждать в гостиной, а когда заказ прибыл, встретил курьера и забрал еду. Она спустилась, они сели за кухонный стол друг напротив друга, молча поели». Потом она сварила кофе, и они выпили по две чашки. Медленно и также молча. Ровно в десять тридцать у нее снова зазвонил мобильник. Он лежал рядом на столе, и она сразу ответила. Через пару секунд дала отбои. «Тихо», — сообщила она Ричару. «Пока все идет хорошо». «Не волнуйся ты так», — сказал он. «Чтобы достать его, когда он у себя в доме, потребуется разве что удар с воздуха». Фролих неожиданно улыбнулась. «А помнишь Гарри Трумана? «Мой любимый президент», — отозвался Ричард, «если судить по тому, что я о нем знаю». «Наш тоже любимый», — сказала она. «Если судить по тому, что о нем знаем мы». В 1950 году в Белом доме проводился ремонт, и он жил в Блэрхаусе, на другой стороне Пенсильвания-авеню. Туда явились двое наемных убийц. Одного взяли прямо на улице, но другой успел добежать до двери». Так вот, нашим людям пришлось трумана буквально оттаскивать от убийцы. Он потом говорил, что хотел отобрать у парня пистолет и засунуть ему в задницу. Очень похоже на Трумэна. Еще бы, про него ходит много таких историй. Интересно, Армстронг способен на что-то подобное? Возможно, зависит от ситуации, я думаю. Физически он не очень крепкий, но не трус. И я раз наблюдала за ним, когда он сильно на кого-то разозлился». В принципе, он производит впечатление человека довольно жесткого. «Пора возвращаться в офис». Фролих, кивнув, глянула на часы. «Посмотрим, не случилось ли чего где-нибудь. Я пока наведу здесь порядок, а ты позвони Нигли. Скажи, чтоб через двадцать минут она была в состоянии готовности номер один». «Еще не было и четверти двенадцатого, когда они появились в офисе секретной службы». В журнале регистрации сообщений ничего не оказалось. Из полицейского управления округа Колумбия тоже не пришло ничего важного, как и из Северной Дакоты и из ФБР. База данных Национального центра информации о преступлениях продолжала пополняться. Пролих принялась просматривать отчеты за день. Ничего интересного не нашла. В 11.30 зазвонил мобильник. Сообщили, что в Джорджтауне все тихо и спокойно. Она снова повернулась к компьютеру. Больше делать было нечего. Время подходило к полуночи. Наконец понедельник завершился, начался вторник. Появился Стайвисант. Как и в прошлый раз, просто неожиданно возник в дверном проеме. Ничего не сказал. Сесть ему оказалось некуда. На единственном в помещении стуле устроилась фролих. Стайвисант прислонился к дверному косяку. Ричер сидел на полу. Нигли взгромоздилась на шкафчик с картотекой. Фролих подождала еще 10 минут и позвонила в полицию округа Колумбия. Новой информации у них не было. Позвонила в штаб-квартиру ФБР, и там ей подтвердили, что до полуночи на Востоке не произошло ничего существенного. Она снова уставилась в экран компьютера. Зачитала несколько входящих сообщений о происшествиях, но ни Стайвисонт, ни Ричард, ни Нигли не могли найти в них хоть какой-то связи с потенциальной угрозой Армстронгу. Пробила час. В Бисмарке полночь. Она позвонила туда, но опять осталась ни с чем. Позвонила в полицию штата Северная Дакота. То же самое. Еще раз позвонила в ФБР. За последние шестьдесят минут из местных отделений бюро ничего не поступало. Фролих положила трубку и отодвинула стул от стола. Выдохнула. «Ну вот и все», — сказала она. «Ничего не произошло». «Превосходно», — отозвался Стайвисонт. «Нет», — не согласился с ним Ричард, — «непревосходно, ничего превосходного нет вообще. Хуже день окончиться не мог».